Пристают с требованиями к нему, к следователю, к прокурору. Пишут идиотские анонимки. Пора, мол, ему составлять завещание, самое время. И он вполне допускает, что это не просто угроза. Страна заболела паршой. Прекрасная Бавария за парши вела. Раз страна в парше, можно допустить что угодно. Его коллеги по кабинету в таком страхе, что из них хоть в вей. Сдержанный Дитром настойчиво спрашивал его, нельзя ли выпустить Дельмайера из предварительного заключения, хотя бы до той поры, когда атмосфера немного разрядится. Флаухер не столь осмотрителен. Он ругается и проклинает. Неужто всей Баварии катится к черту рога из-за каких-то подохших дворняк? Но мессершмитт шмидт и не подумает доставить им такое удовольствие. Ошибаются голубчики. Он не выпустит этого гнуса. Звонит телефон. Министру докладывают, что пришла госпожа Крюгер. Значит, придется ему теперь принимать эту самую госпожу Крюгер. А какой в этом смысл? Сколько уже раз дело ее мужа пережевывали? Десятки раз в парламенте, сотни в газетах. Зачем ему тратить время, силы, нервы на безнадежное дело, когда так много дел незаконных, требующих немедленного вмешательства? С делом Крюгера решено и покончено. И только эта женщина все еще бегает повсюду и вопит, что в тюрьме сидит невиновный. Так думал, сидя в кресле министр юстиции Мессер Шмидт, когда вошла Иоганна, твердо решившая призвать его к ответу. Перед ней сидел за столом человек огромного роста. Перед ней на стене была удивительная надпись. Йоганна слышала об этой надписи, но уже забыла, что она означает. Иоганна заговорила, и когда начала говорить... Последнее свидание в Одельсбергской тюрьме стало для нее большей реальностью, чем нынешняя встреча в Министерстве юстиции. С большей отчетливостью, чем тогда, с большей отчетливостью, чем на озерный уголок, видела она Мартина Крюгера, сидящего перед ней здесь, в кабинете министра юстиции. Слышала интонацию, с которой он произнес слова «под свободным небом» она говорила, не кричала и совсем не чувствовала того горького облегчения, на которое надеялась, зато мгновенно поняла, что вот, наконец, встретила человека, который не отнесся к ее негодующим словам, как к вспышке умалишенной, снисходительно, но слегка нетерпеливо. Она говорила долго, и он слушал ее, и уж, конечно, не обдумывал, чтобы ей такое ответить, как когда-то имперский министр юстиции Гейнрот. Этому человеку можно было сказать, что думаешь, и твердо знать, что слушает он не только умом, но и сердцем. Господин фон Мессершмитт со своей стороны приготовился к нескончаемым жалобам, к возмущенным нападкам. Крюгер был чужак. Это не вызывало сомнений. Утверждение, что он невиновен, казалось малоправдоподобным, а начальник тюрьмы Ферч на которого так негодовала Ганна, слыл примерным службистом. Ну, разумеется, эта женщина все преувеличивала, а об юридической стороне вопроса она говорила явно с голоса адвоката. Но ему было приятно смотреть, как независимо она сидит перед ним, как тверда линия ее рта, произносящего решительные слова. Она была полна неколебимой веры, непосредственного возмущения. Кто же прав? засудивший Крюгера первоклассный юрист Гартль или госпожа Иоганна Крюгер с ее не слишком логичными доводами. Усталые на выкате старческие глаза пристально глядели в смелые серые глаза женщины, мужей и детях, но не для борьбы с баварским правосудием. Кто лучше, чем он знал механику этого правосудия?» И вот она сидит перед ним и произносит затверженные слова и ведет борьбу за директора государственных музеев Крюгера, за чужака, который повесил в галерее сомнительные картины и был приговорен к тюремному заключению за лжесвидетельство. Нелегкую ношу она взвалила на себя. Господин фон Мессершмитт дал ей выговориться, почти не прерывая вопросами, изредка что-то записывая. Когда она кончила, он не стал, как боялась Иоганна, растекаться в общих местах, а просто сказал, что в течение двух месяцев она получит ответ насчет пересмотра дела.